прошлое. Как вы? спрашиваю я с улыбкой. Она пришла в восьмой раз, и у нас явный прогресс. Хорошо, отвечает она. Я ко всему отношусь намного позитивней. Она сегодня и правда очень расслаблена. До четвертой встречи включительно она продолжала ходить в строгих юбках и блузках. А сегодня на ней плиссированная юбка чуть выше колен. Волосы, как обычно, стянуты в хвост, однако, судя по всему, «Скоро я увижу их распущенными». «Прекрасно», — отвечаю я. «Я так понимаю, вы хорошо провели эти две недели?» «Да», — она поднимает руку и снимает резинку с волос. «Я много думала насчёт того, о чём мы говорили в последний раз», — произносит она, покачивая головой, чтобы освобождённые волосы рассыпались по плечам. Я одобрительно киваю. Потребовалось много времени, однако на последней встрече она наконец признала, что корень всех её проблем в муже, И если она хочет создать внутри себя личное пространство, чтобы двигаться вперёд, им придётся расстаться. Жду продолжения рассказа. Но она молчит. «Вы собирались поговорить с мужем, — подсказываю я, не дождавшись. — Вы чувствуете себя лучше благодаря этому разговору?» Она кивает. «Мы долго говорили, и я кое-что поняла. Причина моего несчастья не он». Я подавляю вздох. Не следует показывать своё разочарование. Но оно тут. Я придвигаю к себе блокнот. «Во время последней встречи вы пришли к выводу, что как раз он...» Отвечаю я, заглянув в записи, и после паузы прибавляю. И тогда же решили оставить его. «Знаю, но теперь всё по-другому. Я больше не чувствую себя несчастной. Я даже думаю, что на самом деле никогда и не была несчастна». Солнце сегодня яркое, хотя на улице холодно и проникающие через жалюзи лучи разделяют её лицо на ровные прямоугольники. Думаю, нужно осмыслить причину такой перемены. «Наверное, я просто вернулась к себе», — улыбается она. «И я должна вас поблагодарить за это». «Правда?» «Да. Вы говорили, что честность — лучший метод. И я рассказала Дэниелу, что я чувствую. Не стала говорить, что хочу уйти от него, а сказала, что несчастна. А он сказал, я не несчастна, просто мне скучно». И я поняла, что он прав. Она теребит крошечную серебряную букву «Джей», которая свешивается с браслета ее омеги белого золота. Я никогда не задумывалась насчет работы. Денег мне хватает, и из-за этого у меня слишком много свободного времени, чтобы думать, замыкаться на себе. А мне нужно смотреть на других, направлять свою энергию на помощь им. И Дэниел предложил мне заняться волонтерством и уже посоветовал пару организаций. Она смеется. «Я же говорила, он потрясающий». «Да, это большой прогресс», — улыбаюсь я. «Думаю, теперь можно прекратить наши встречи», — говорит она. «Я чувствую себя виноватой, что не рассказывала о них Дэниелу. Мне кажется, продолжать уже незачем. Но, с другой стороны, страшно всё испортить такой резкой отменой». Она с беспокойством поглядывает на меня. «А вы как думаете?» «Я думаю, что несколько сеансов с расслабляющими процедурами, о которых мы говорили на первой встрече». Хороший способ мягко выйти из терапии. Как вы считаете, вам бы это подошло? Она радостно кивает. Определённо. Расслабляющие процедуры это Дэниел как раз поймёт. Прекрасно. Ненавижу терять клиентов, когда в них уже вложено столько труда. Поглядев на часы, встаю. У нас как раз есть время, если хотите.